он обернулся к Тринке, стоявшей на носу, потом встал и подошел к ней. — Послушайте-ка, — сказала она, — нас кто-то преследует. — Здесь, прямо в море? — Послушайте, — повторила она. Поверх ровного стука двухактного двигателя Сюзанны он услышал гул дизеля где-то за кормой, противоположной стороне от порта. Он попытался вглядеться в стену тумана, из-за которой доносился звук, но ничего не увидел, кроме светящейся белесой мглы. «Кто может обнаружить нас в этом тумане?» — неуверенно сказал он. «За нами идет судно гораздо больше нашего. Скорее всего, яхта, на которой есть смотровая мачта или мостик. Туман стоит всего лишь в нескольких футах над поверхностью, но ну, в десяти-пятнадцати от силы, и тогда наша мачта торчит из тумана, и они ее видят. — Кто это они? — Не знаю. Тринка вдруг рассердилась. — Вы намекаете на то, что я халатно отношусь к своей работе? Да, мы с Яном облазили тут каждый остров на двадцать миль вверх и вниз. День за днем мы искали этот проклятый бункер, но это все равно, что искать иголку в стоге сена. — Если вы считаете... Он поднял руки вверх, сдаваясь. — У тебя испанский темперамент, Тринка, успокойся, я ни на что не намекал. Просто подумал, что ты можешь опознать судно по дизелю. Она немного успокоилась. Здесь несколько яхт такого размера. Две немецкие, одна шведская и одна итальянского режиссера. Это может быть любая из них. Зачем им нас преследовать? Может быть, вы знаете и ответ. — парировала она. — Нет. — Мне все это не нравится. Лучше бы нам от них отвязаться. — Может быть, мы имеем дело с простым совпадением. Они идут тем же курсом, чтобы успеть, пока вода не ушла, добраться до Амшелега. — Не думаю. Я уже несколько раз хитроумно сворачивал, но они упорно идут следом. «А если они заблудились, и наша мачта служит им ориентиром?» Она засомневалась. «Ну ладно, увидим. У вас есть пистолет?» «Да». «Пойду принесу ружье Яну». Она спустилась вниз. дарал остался на мокрой палубе. Он всматривался в туман. Стук дизеля, низкий и зловещий, Казалось, шел отовсюду, но ничего нельзя было предпринять. Вокруг висела светящаяся водяная пыль, сквозь которую с трудом угадывалось солнце. Тринка была права. Туман в этом районе моря был не более нескольких футов высотой. Он низким ползучим покрывалом придавил маслянистую поверхность воды. Вернулась Тринка и поставила ружье около массивного Яна. Что-то сказала великану-голландцу, и он, вдруг прибавив скорость, круто повернул штурвал, меняя курс Сюзанны. Это напоминало борьбу слепого со зрячим противником. Преследователи тоже повернули вслед за ними — Теперь гул дизеля слышался прямо у них за кормой. — Ян! — крикнула Тринка. Великан штурвала покачал головой. — Сумеешь это сделать? — спросила она. — Что сделать? — вмешался Даррелл. — У нас на траверзе мель Ховрингена. Глубина там во время низшей точки отлива всего четыре фута. У Сюзанны... Под килем должно быть шесть футов, шесть дюймов. Но отлив еще продолжается, и, возможно, мы успеем проскочить. Это наш единственный шанс оторваться от них. — А нам обязательно отрываться? — Конечно. Вдруг они намереваются нас убить? — Но зачем? Джулиану незачем нас убивать, ведь в шесть часов... Он сам назначил встречу. Ты что хочешь, чтобы они все-таки нас догнали? Мне кажется, надо выяснить, кто нас преследует и зачем. Нет, я не могу допустить, чтобы Сюзанне нанесли ущерб. Попробуем пройти мель. Ян, поверни судно опять. Великан немедленно повиновался. Даррел услышал, как за кормой еще сильнее загудел дизель. И вдруг из тумана стали появляться неясные очертания чужого корабля. Утринки перехватило в горле, когда прямо на них из тумана выдвинулся нос быстро приближающегося судна. Высокий нос роскошно отделанной яхты. Длина ее была не менее шестидесяти-семидесяти футов. Ян в отчаянии включил сирену. Она взвыла, предупреждая об опасности. Но большое судно, не обращая внимания и не отвечая, стремительно двигалось, отрезая их от спасительной мели. Теперь сомнения отпали. Яхта намеревалась их потопить. Размеры мощь позволяли ей, сделав это, продолжить путь, как ни в чем не бывало. Будет зарегистрирован еще один несчастный случай в тумане, если вообще кто-то будет этим заниматься. «Ян — Ян! — крикнул Тринка. — Скорее! — Ничего не выйдет, Тринка, — тотчас откликнулся молодой человек. — Они слишком близко. Курсы судов неумолимо сближались. Стоящий за штурвалом огромной яхты прекрасно знал о мели Ховрингена и о том, что Сюзанна проскочит там, где большое судно неизбежно застрянет. По низкому гудящему звуку было ясно, что скорость яхты увеличена до предела. Цвет воды быстро менялся, приближалась большая отмель. Уже явственно доносились громкие сигналы буя, и Дарреллу показалось, что он слышит плеск воды о берег. Высокий нос белой яхты внезапно навис прямо над ними. Ян Гунтер, издав хриплый возглас, поднял ружье и прицелился в таранившее их судно, как будто его можно было остановить пулей. Ни на палубе, ни на капитанском мостике чужой яхты людей не было видно. Сделавшись на миг еще огромнее, нос яхты рухнул на бедную Сюзанну. Даррел кинулся к штурвалу, повис на нем всем телом, помогая цепеневшему Яну. Сюзанна остановилась, содрогнулась и скользнула боком в сторону отмели. Удар был жестоким. Судно сразу накренилось, и Даррелл почувствовал, что его ноги отрываются от палубы. Падая, он успел ухватиться за линь, и тут же кого-то швырнуло на американца. Это была тринка. Сила инерции влекла ее прямо за борт. Дарел поймал девушку за ноги, и она повисла над водой — Воздух огласился странными гудками, доносившимися с большой яхты. Высокая кипящая волна приподняла корму Сюзанны, выталкивая ее на мелководье. Заскрежетало днище, палуба задрожала. Дарил изо всех сил удерживал тринку, стараясь подтащить ее к себе. Наконец это ему удалось, и он поставил девушку на палубу рядом с собой. Наверху раздался сильный треск, сопровождаемый криком боли. Это сорвавшимся блоком задело по голове Яна. Белая яхта ушла, исчезла, растворилась в густом тумане. Сюзанна опять задрожала, царапая кирем дно. — Как ты? — спросил Даррел Тринку. — Все в порядке, спасибо. Если бы не вы, я бы свалилась за борт.